Плохо я сплю. Надо больше двигаться. Сквозь щели занавесок пробивалась луна. И вдруг ноздри его дрогнули, как будто потянуло гарью. Он сел, понюхал. «Ну да!» «Что там? Короткое замыкание или горит соломенная крыша голубятней? Он встал, надел халаты, и туфли и подошел к окну. Из верхнего окна строился красноватый свет. «Боже великий! Его картинная галерея!» Он побежал к лестнице на третий этаж. Неясный звук, запах Гарри, теперь уже несомненный. Он едва устоял на ногах. Взбежал по лестнице, и дернул дверь. Силы небесные! Дальний конец галереи в левом крыле дома был охвачен пламенем. Красные язычки лизали деревянную обшивку стен. Занавески на дальнем окне уже обуглились.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 Она открыла глаза, посмотрела на него, ничего не понимая. «Вставай», — сказал он, — «в картинной галереи пожар. Сейчас же убери кита и прислугу. Пошли за Риксом. Позвони в Рейдинг, вызови пожарных. Живо! Смотри, чтобы в доме никого не осталось». Он подождал, пока она вскочила, побежал назад к лестнице и схватил огнетушитель. Потащил его наверх. Тяжелая, громоздкая штука.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 Строя кончилась, и он заметил, что горит деревянная обшивка дальше того места, где он начал обрызгивать. Горелый письменный стол со всеми бумагами. Что же теперь, бежать вниз через весь дом со вторым огнетушителем? Где этот Рикс пропадает? Альфред Стивенс! Нет, шалишь! Не допустит он, чтобы погиб его Стивенс, или Гагены, или Коро. И в солнце, словно демон вселился. Его вкус, труды, деньги, гордость. Все пойдет прахом? Так нет же!» И сквозь дым он опять бросился к дальней стене. Он срывал Стивенса, а пламя лизало ему рукав. Прислоняя картину к косяку окна рядом с констеблем, он ясно различил запах горелой материи. Язык пламени прошелся под обеньи, со звоном вылетело стекло. Теперь картина не защищена, и пламя по ней так и ползает.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 Серебристый прохладный пейзаж обжег ему руки, но и его удалось спасти. «Теперь Моне. Пожарные раньше, чем через двадцать минут, не приедут. Если этот Рикс сейчас не придет, надо растянуть внизу одеяло, и он стал бы бросать картины из окна». И тут у него вырвался стон. «Горел второй коро. Бедный». Сорвав со стены Моне, он поспешил к лестнице. По ней бежали к нему две перепуганные горничные, наскоро накинувшие пальто поверх ночных рубашек. «Ну-ка!» — крикнул он. «Возьмите эту картину и не теряйте голову!» «Мисс Флер и мальчик вышли?» «Да, сэр!» «Пожарных вызвали?» «Да, сэр!» «Принесите мне огнетушитель, а сами растяните одеяло вон там, под окном!» «И держите крепко! Я буду сбрасывать картины!» «Да не сходите с ума!» Никакой опасности нет. Где Рикс? Он вернулся в галерею. О, гибнет маленькая любимая картина Дега. И с яростью в сердце Сомс опять ринулся к стене и вцепился в другого гагена. Пястрая штука, единственная, кажется, покупка, на которой ему удалось обставить Дометриуса. Словно из благодарности картина легко далась ему в обожженные дрожащие руки. Он отнес ее на окно и постоял, задохнувшись, переводя дыхание. Пока можно дышать здесь, на сквозняке между открытым окном и дверью. Надо продолжать снимать их со стены. Сбросить их вниз недолго. Баннингтон и Тернер. Не стал бы Тернер так любить закаты, если б знал, что за штука пожар. Каждый раз, подходя к стене, Сомс чувствовал, что еще один рейс легкие не выдержат, а нужно. «Папа!» — Флер с огнетушителем. «Ступай вниз! Уходи!» — закричал он. «Слышишь?» «Уходи из дома! Скажи, пусть растянут одеяло! Да смотри, чтобы держали покрепче!» «Папа, позволь мне! Я не могу!» «Уходи!» — снова крикнул Сом, столкая ее к лестнице. Он подождал, пока она спустилась, потом ударил крышку огнетушителя опал и опять стал брызгивать пламя потушил бюро и обрушился на дальнюю стену. Огнетушитель был страшно тяжелый. И когда он пустой выпал у него из рук, солнцу заслало глаза. Но опять он немного сбил огонь. Только бы продержаться. А потом он увидел, что погиб Гарпиньи. Такая красота! Эта бессмысленная потеря придала ему сил. И снова кинувшись к стене, на этот раз к длинной, Он стал снимать картины одну за другой. Но огонь опять подползал, упорный, как пламя ада. До Сислея и Пикассо не дотянуться. Они висели высоко в углу. Он не решался лезть в самый огонь, ведь если поскользнуться, упасть, кончено. Эти пропали, но дом Е он спасет. Любимая, пожалуй, самая любимая картина. Есть! Задыхаясь, жадно впивая воздух, он увидел в окно, что внизу четыре горничные растянули одеяло и держат его за углы. «Крепче держите!» — крикнул он и сбросил Домье. Проследил, как он падал. Какое варварское обращение с картиной. Одеяло провисло под тяжестью, но выдержало. «Крепче!» — закричал он. «Ловите!» И таитянка Гагена полетела следом.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 Надо браться за нее». Он подбежал, как только мог, ближе к углу и схватил Морланда. Руки обжигало, но он снял его. Белого пони, ставшего ему в шестьсот фунтов. Он обещал ему хорошее жилище. Он столкнул его с окна и видел, как картина с размаху упала на одеяло. «Ну и ну!» За ним в дверях этот Рикс, наконец-то, в рубахе и брюках, с двумя огнетушителями и открытым ртом. «Закройте рот!» — прохрипел он, — «и поливайте вот эту стену!» Он смотрел на струю и на отступавшее перед нею пламя. Как он ненавидит эти неотвязные красные языки! «Ага, теперь присмирели!» «Давайте другой! Спасайте Курбе! Живо!» Опять ударила струя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 Но, несмотря на боль, его клонило ко сну, как с пьяну. а в душе жило чувство победы. Трава, деревья, холодная река под луной. Какой кошмар он пережил там среди картин? Бедные картины, но он их спас. Пепел от папиросы, корзина у стола, флер, причина и сна.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 остальное они спасут. Могло быть хуже. Что-то холодное ткнулось в его руку. Морда собаки. Напрасно ее выпустили. И вдруг Сомсу показалось, что он опять должен распорядиться. Нальют они зря воды. Он с трудом встал на ноги. Теперь зрение прояснилось. Флер! А, вот она стоит совсем одна. Слишком близко к дому. «А в саду что творится? Пожарные, машины, прислуга, этот рикс, кишка протянута к реке, в воде недостатка нет». Дурачье он так и знал. «Ну да, поливают нетронутую стену, льют через оба окна, это же лишнее. Только правое окно, правое!» Он, спотыкаясь, пошел к пожарному. «Не ту стену, не ту, та не горит. Испортите мне картины, цельте правее». Пожарный переменил положение руки, и Сомс увидел, как струя ударила в правый угол окна. Вендимия. Его сокровище! Сдвинутая потоком воды она клонилась вперед. А флер, боже правый, стоит под самым окном, подняла голову. Не может не видеть и не уходит. В сознании пронеслось, что она ищет смерти. Падает! Закричал он. Берегись! Берегись! И словно она на его глазах готовилась броситься под автомобиль, он ринулся вперед, толкнул ее протянутыми руками и упал. Картина сбила его с ног.